Глава двенадцатая. Пещера Али-Бабы. Тюгунов выглядел всерьез озабоченным, наклонившись над лежащим Савельевым, спросил, «А может посылать все же в Москву за лекарем?» «Да не стоит», — сказал Савельев, лежащий поверх постели, одетым, только без скамзола и сапог. Сначала живот прихватило весьма даже чувствительно, но помаленнику проходить начало, сейчас и не болит вовсе, только муторно как-то в брюхе, вот и все» доказательство он приподнялся, сел на постели и потянулся за трубочкой, стараясь, чтобы вид у него был не то чтобы бравый, но безусловно выздоравливающий. Почесавший затылки, шумно повздыхав, Тюгунов сказал, «Ну ладно, тебе виднее, коли все лучше и лучше. Говорю, тебе не болит больше, мутить легонечко, вот и все. А вот есть решительно не хочется, так что не пойду я к ужину, буду валяться, да ты бочком баловаться, табак вещь полезная». Тягуновзводка хлопнул себя ладонью по лбу. «А я ж гадаю, в трактире обедал?» «Ну, обедал. Вот это оно и есть. Сожрал какую-нибудь тухлятину, куда сыпанули проигрышню перца, чтобы душок отбить. На Москве ты сплошь и рядом, иногда неделю брюхо крутит, в нужник избегаешься». Трактир был приличный, одни купцы и прочая чистая публика. Приличный, неприличный, махнул рукой тягунов. «Трактирщики — это ж такая сволочь. В самом приличном заведении на кухню иногда такую дрянь попадает, что руки бы поотрубал. Вот что, сказал он убежденно. Тебе нужно водки с порохом выпить, как рукой снимет самое верное средство. Тысячу раз в армии проверены. Тут не то чтобы в брюхе, любая лихоманка в раз отвяжется. Ну, понятно, кроме тех хворей, что мужики от баб цепляют. В самом деле, сейчас схожу, пороху раздобуду, намешаем стаканы и сселишься живехонько. Нет уж, решительно сказал Савельев, ты меня фадечь от ваших армейских придумок избавь. Я человек сугубо статский и никогда на службе не состоял. Перебедую. «Ни за что не буду такую дрянь хлебать!» «Ну, ладно-ладно», — сказал Тигунов, все еще внимательно и даже заботливо к нему приглядываясь. рыгать то не тянет, а понос не подступает». «Ничего такого», — сказал Савельев. «Ну и слава богу, легко отделался. Видать, тухлятина была не особо уж пропащая. Ну, просто так, водки выпи. Водочка еще никому не вредила. Я тебе как раз графин к Даньской принес». «Выпью», — сказал Савельев, — попозже, когда и мутить перестанет. И точно ложил. А то лежал, за держался, да стонал, как роженица. «Ладно, пойду я уж. К ужину давно позвали. Выздоравливай тут». Последующие часа полтора оказались для Савельева испытанием нешуточным и мучительным. Именно потому, что делать было ну абсолютно нечего. «Лежи, как дурак, жди урочного часа». А ведь ничто так не мучит, как долгое ожидание перед серьезным делом. Ага, наконец-то. Посреди комнаты вспыхнуло бледно-золотистое сияние в виде словно рыболовной сети. Линии все сильнее наливались чистым золотом, промежутки меж ячейками завелокла сиреневая мгла. Потом все растаяло, и в зале осталась карета, только маленькая варшин диаметром. Почта. Поручик нетерпеливо вскочил с постели и, не озабочиваясь домашними туфлями, схватил подсвечник, в одних челках пошел по прохладному полу к посланцу из его настоящего. Он и не подумал оглядываться на дверь. Наблюдали не только за ним, но и за всем домом, и коли уж выслали почту, значит персидское зелье подействовало наконец должным образом, и дом теперь похож на дворец спящей царевны из немецкой сказки «Братьев Гримм». И заниматься делами можно бесцеремонно, беззастенчиво, конечно, не оставляя следов. Он присел на корточки, протянул руку четырем диском с циферками. Привычно набрал услышанный от колязина код. Распахнул выгнутую дверцу, посветил внутрь, пистолет с глушителем, сильный электрический фонарь. Вот это как нельзя кстати». А там, ага, с десяток отмычек на стальном кольце, гораздо более сложных, чем подсунутые кушаковым. Больше ничего, а ничего больше не нужно, именно то, что необходимо, хорошая экипировка. Дождался он, когда почта исчезнет, словно не бывало. Привычно стегнул ремни кобуры, загнав патрон в ствол. привалил пистолет под мышкой, надел камзол, сунул. Ноги в разношенные домашние туфли по обеим карманам позвякивали отмычки. С богом, что ли? Резко выдохнув сквозь зубы, не включая пока что фонарика, он выскользнул в коридор в кромешную тьму. На ощупь захлопнул за собой дверь. Призвушился, тишина стояла. Слышно будет, если птичье перышко на пол упадет. Надавил кнопочку и, освещая себе дорогу широким ярким лучом, свернул налево. Ох, как странновато смотрелся электрический свет в 744 году от Рождества Христова. А если еще добавок учесть, что фонарь позаимствован в Савельевском грядущем, и его современники удивились бы такой штуке ничуть не меньше, чем здешние обитатели, интересная и замыслатая все же вещь путешествие по времени. Увидев распахнутую дверь столовой, не колеблясь, посветил туда, предусмотрительно следя, как его обучили, чтобы луч не поднимался выше подоконника, а то снаружи заметят здешние крестьяне. Никто, разумеется, не сунется в барский дом любопытствовать, что это за странный след за такой, но сплетни непременно пойдут, а это лишнее, следов лучше не оставлять, никаких. Ну да, понятно, на диване в углу в обнимочку мирно спали его сиятельство князь Борядьев и госпожа очаровательная террористка, из всех видов человеческой морали, познавшая лишь революционную, с настоящей моралью, в общем, и рядом не стоявшую. Голова красавицы идиллически покоилась на плечи любовника. Она тихонько посапывала, князь босовита похрапывал. Сузив лучик так, что он теперь был не толще мизинца, там имелось для такого приспособления, Савельев подошел, остановился прямо перед ними, по-прежнему светя в пол. В полный голос ради последней проверки позвал. «Федор Федорович! Татьяна!» ни малейшей реакции, с тем же успехом можно обращаться к бронзовой статуэтке оленя в углу. «Засиделись после ужина, до спальни дойти не успели. Ну, спите, хорошие мои, и пусть вам что-нибудь приятное приснится». Вернувшись в коридор, прикинул направление и двинулся в правое крыло дома. Путешествие проходило никак не по прямой. Приходилось то подниматься, то спускаться, то, следуя за изгибом коридора, делать изрядный крюк. Полное впечатление, что возводившийся ее строение архитектор был в нешуточном изумлении от водки. Дважды он натыкался на спящих лакеев. Один похрапывал с преследством, поулежал в расшатанном кресле, другого сморило, когда он куда-то шел и, хлоп, прикорнул прямо на полу. Ни один не пошевелился, когда Савельев проходил мимо. Надо же, персюки! И от технического прогресса поотстали, и от наук, зато зелье намешивают полезнейшие. Пожалуй, надо бы упомянуть в рапорте, что стоит вызнать рецептик, мало ли где пригодится. А это еще что? Савельев посвятил на непонятный темный предмет, наполовину перегородивший коридор. Все непонятности тут же пропали. Это оказался Макей. По пояс он в коридоре, в распахнутой двери, а остальное в комнате. Расслабившиеся пальцы правой руки держат длинный кривой нож, остро заточенный, отсверкивающий в луче фонаря. Задумчиво глядя на распростертого колдуна, Савелев подумал, что с ним обстояло самую чуточку иначе. В отличие от всех прочих, колдун, должен быть, ощутил действие снотворного и совершенно справедливо полагая, в происходящем чей-то умысел вооружился тем, что имел под рукой, и кинулся искать виноватого. Но тут и его смарило болезного, слабы оказались его чародейные умения против персидского зелья, вот и славно, потому что поручик опасался одного, вдруг на колдуна зелья не подействует, а он именно что будет где-нибудь во мраке поджидать виновника, а то и какие-нибудь свои искусства против такового вход пустит, уладилось. Он шел по совершенно темным, то чуточку освещенным, падавшим в окна лунным светом коридорам поднимался и спускался по скрипучим ступенькам, давно требовавшим заботы столера, Сворачивал, стало казаться даже, что он все же угодил в некую ловушку и оказался опутан чьим-то дурацким колдовством. И это будет продолжаться до утра. До рассвета он так и будет петлять по бесконечным коридорам, скрипеть ступеньками. Нет, приблазнилась. Настал момент... Когда он сразу понял, что добрался до цели, очередной коридор заканчивался не тупиком, как показалось сначала, а невысокой узкой в одну створку дверью. Над круглой ручкой в строгом геометрическом порядке на одной линии располагались замочные скважины. Не одна и не две, а целых три, и это, конечно же, цель.